Отступление шестое. Храм Единого. «Докладывай!» – приказал сидящий в кресле человек в красных, драгоценного шелка не спадающих одеждах. «Какие новости от Лигана?» У перед правой дланью Единого докладчика мелко тряслись колени. Он знал, чем заканчивали вестники, принесшие дурную весть. Лиган с отрядом исчез. Они не вышли на связь в условленное время. Срывающимся голосом прояснял клирик, преданно глядя в змеиные глаза одного из двух глав ордена. «Что?» Прошипел человек в кресте, и клирика прошиб холодный пот. «Наши доносчики сообщили, что из пустоши вышла интересующая вас группа». Они соединились с группой, ведомой Мариусом Натари-сыном. «Я знаю, чей он сын!» Оборвал клирика, находившегося почти в полуоборочном состоянии, правая длань единого. «Что дальше?» Они понесли потери. В группе Мариуса погибли двое. «Это...» «Клирик, не испытывай мое терпение. Эти меня не интересуют». Дальше... П простите, в первой группе был один тяжелораненый. Карвуса среди вышедших не было. Вот как... Задумался высший сановник ордена. Что говорят песчаники? С ними невозможно разговаривать. Они просто сошли с ума. Что еще? Они, как заведенные, твердят про возвращение какого-то повелителя, который вернул воду в пески. Больше от них ничего не удалось добиться. Успел все же. Сузил глаза первый наместник единого, с хрустом сжав подлокотник кресла. Это все? Мариус Натри и трое из группы Карлуса практически сразу же вернулись в пустошь. Причина не ясна. На следующее утро они также не появились. «Ясно», – задумавшись на несколько минут, произнес глава ордена, «можешь быть свободен». Клирик, низко поклонившись на подгибающихся ногах, вышел из кабинета одного из могущественнейших людей Арханта и дрожащей рукой вытер мокрое лицо. Через час... Тонкая волосяная удавка профессионального убийцы захлестнет шею клирика, усердно молившегося единому в своей маленькой келье, прервав его жизнь. Орден умел хранить свои тайны.